В близком соседстве Росла долгоногая до глазастая девчушка-хохотушка Аленкой звали Год на четыре, а то и на пять помоложе Василья Он и считал ее маленькой, а того не приметил Как из нее выровнялась девица Голову отдай, и то мало Да еще он, какие песни складывается Чует. Не ушла Аленка из ограды. На крылечке сидит. Василия и потянула на ласковый девичий голос. Выбрался из своей ограды, подошел к соседней избушке и окликнул потихоньку. «Аленушка...» «Да, ровно давно этого ждала, сейчас же отозвалась». «Что скажешь, Василий Тимофеевич?» Удивился Василий. «Как ты в потемках меня разглядел?» Она усмехнулась. Глаз у меня кошачий. Тебя вижу ночью, как днем. А то и лучше. Потом без шутки сказала. С вечера твоих лебедей углядела и подумала. «Скоро ты должен в городке объявиться». Вот и сидела. Караулила до да голос подавала. Чтобы упредить тебя Тут Алена И рассказала всё по порядку Бабушка Ульяна с весны померла Воевода хоть лютовала Семейных у Василия сперва не задевал На беду Сам Строганов приехал Как узнал про побег Так принародно На воеводу медведем заревел Бревно ты еловая А не воевода Гоняешь людей без толку будто им другого дела найти нельзя. Ты мне так сделай, Чтоб утеклец сам повинную принес, И чтоб другим неповадно было в бега кинуться. Поленом тут кормить надо, а не калачами. И сейчас же велел привести Тимофея с сыновьями, Под батаги их поставил. Пусть, дескать, другие казнятся, Что их семьям будет, ежели кто бежать удумает. Потом велел... Тимофея и всю семью От старого до малого отправить На самую тяжелую работу Соль в кулях перетаскивать к пристаням А дом И все добро на себя перевел Дознался тоже Строганов Какие люди в карауле стояли Когда Василий ушел И велел их батажем бить И на солитаску нарядить. С только разницей Что семейных у этих людей В своих избах оставил Как поехать из города Верил Строганов народ собрать и подразился. «Кто увидит утеклеца Ваську, да не доведет мне, тому это же будет!» Сказывали потом, что Тимофей после батагов недолго проработал, а братья живы. Ну а воеводина дочь в скорости за Строгановского приказчика замуж вышла. На свадьбе перед подружками своими, сказывает, похвалялась. Вот я какая Глазом мигну Так любого парня вокруг пальца берну Головы не пожалеет Прибежит по моему зову Вон по весне позвала в сад кормщика Василия А сама батюшке сказала Чтоб хорошенько этого холопа проучил Пусть свое место помнит Выслушал все это Василий Да и говорит Спасибо тебе, Аленушка Осветила мне дорогу Теперь знаю Что делать? Коли Строганов придумал кормить моих поленом, так и от меня ему мягких не будет. А ту змею ногой раздавлю. Потом вздохнул. Хе -хе. Не знал, не ведал, что моя лебедушка верная через двор живет. Алена ей отвечает. Слово скажи. За тобой пойду. Василий подумал-подумал и говорит «Нет, Алёнушка, не подходит это Вижу, вовсе трудная у меня дорога пойдёт Семейно по ней не пройдёшь «Коли, — отвечает, — так тебе сподручнее Вязать не стану, иди один Василий притуманился Ты, Алёнушка, всё ж таки подожди меня годок-другой Алёна так и вскинулась Об этом не говори, Василий Тимофеевич Один ты у меня Другого лебедя в моих мыслях Весь век не будет Тут наслезилась она девичим делом И подает ему узелок Возьми-ка, лебедь мой, Васенька Не погнушайся хлебушком с родной стороны до да малым моим гостинчиком Рубахи тут Да поясок бранный Носи Не забывай Подивился Василий вещему девичьему сердцу. Как она вперед угадала, что придет? Сам чуть не прослезился и говорит. Не осуди, моя коли Колихуды про меня сказывать будут. Худому про тебя, отвечает, не поверю. Сам тот худой для меня станет, кто такое тебе скажет. Ясным ты мне к сердцу припал. Ясным на весь век останешься. Пошел Василий, никому больше не показался.